Глава 50 «Где я?» Она помнит, как Марк вел ее по коридору. Ее рука лежала у него на плече, а ноги едва касались пола. Затем Энни осторожно опустили на кровать. И на этом ее сознательная память заканчивается. Энни становится пассажиром в собственном теле, когда погружается в сон. Не в состоянии говорить, не в состоянии контролировать мысли, не в состоянии заставить тело повиноваться. Образы появляются в ее сознании. Она сразу понимает, что это воспоминания Лилиан Ноттинг, как движущиеся картинки, словно их прокручивают специально для нее. Прикроватная тумбочка на стороне Марка. Книга лежит под углом, как будто ее недавно бросили. Простой кремовый конверт торчит между страниц. Она не помнит, чтобы Марк читал вчера вечером или когда-либо еще. В последнее время он не приходил в ее спальню, и поэтому она прокралась в его. Только Марка здесь нет. Она знает, что это должно означать. Она знает, где он должен быть. С Кэролайн. Она дотрагивается до книги, без сомнения одолженный ему Кэролайн, и когда она поднимает ее, конверт выпадает. Она поднимает конверт с пола. В левом верхнем углу написано «White Star Line». Внутри лежит билет «Титаник». Пассажир первого класса, мистер Марк Флетчер. Красный оттиск, растянувшийся над словами «Оплачено». Она проводит большим пальцем по красным чернилам. Лилиан знает, у кого еще есть билет. Ее пронзает боль, сильная и резкая, как кинжал, вонзившийся в сердце. Опасная бритва Марка невинно лежит в пределах досягаемости. Она делает это не только для того, чтобы освободиться от мучений. Кровь отвлекает ее от внутренней боли. но и для того, чтобы бросить вызов миру. Вот тебе и женская красота. Без нее мы ничто. Затем волосы. Они обрезаны грубыми клочками. Руки Лилиан дрожат от раскаленной до ярости, которая сжигает отчаяние, превращая его в решимость, в странный и жуткий источник силы. Вот так, чудовищем, Она выходит из дома, идет по дорожке на всеобщее обозрение. Все происходит, как в тумане. Крики и всхлипы тех, кто ее замечает, но никто не может ее остановить. Сейчас она мчится, обезумевшая, все еще истекая кровью, и люди отступают, когда она проходит мимо, кошмар во плоти. Она следует за запахом воды на ветру. Стоит на мосту, ветер гуляет над ее обезображенной головой. Прохлада, там, где раньше было только пламя агонии, приносит мгновенное облегчение. На мгновение Лилия улыбается. Вот что такое свобода. А потом она делает шаг в пустоту. Люди на улице ахают, когда... Она ныряет в холодную темзу. Безжалостная вода немедленно ее окружает. Она цепляется за ночную рубашку и тянет вниз, вниз. Лилиан глотает холодную воду, втягивает еще больше в легкие. Сознание наполняется паникой, борется, чтобы заставить проснуться. «Нет, нет, нет! Что я наделала?» Но уже слишком поздно. «Марк — это все, о чем она может думать». Все, что она может видеть, даже сейчас она прощает его. Она хочет все вернуть, своего мужчину, своего ребенка, свою жизнь. Но давление в груди невыносимо. Она пытается пробиться на поверхность, но, кажется, погружается все глубже и глубже. И затем, в темноте, среди разрывающей легкие боли, Раздается голос, чистый, как музыка, сладкий, как у ангела. Голос, который звучит, как сама невинность. «Я могу дать тебе второй шанс», — говорит голос. Это голос воды, голос чего-то огромного и невидимого. Но на последних вздохах Лилиан видит блеск зеленых глаз, прядь растрепанных волос. Морская богиня или последняя галлюцинация? Мимолетное видение? Она не знает точно. «Я повсюду», — говорит видение. «Я — великая мать, ведьма моря, способная слышать тонущих, где бы они ни находились. Ты хочешь жить? Я исполню твое желание. Но ты будешь должна». Отдать мне взамен невинную душу. В собственное тело тебе не вернуться. Оно никуда не годится. Но я дам тебе новую, свежую оболочку. Девушка только что умерла. Ее тело идеально. Ступай. Верни свою любовь, если ты этого хочешь. Только не забудь. Ты должна исполнить... свою часть сделки. У меня будут мои невинные дети, и они будут жить со мной в глубине, оберегаемые и любимые навсегда. Это сделка, которую нельзя расторгнуть. Лилиан открывает глаза и видит, что стоит перед сходними, ведущими на «Титаник». В руке потрепанный чемодан, На ногах старые босоножки Рионы, тети Энни. Это воспоминание Энни, как она встретилась с Вайлет Джессоп. Как выбрала более тесную из двух коек в крошечной каюте, которую они должны делить, чтобы снискать расположение Вайлет. Как примеряла униформу стюардессы Уайт Старлайн. Как прятала золотое распятие за воротом, чтобы никто не увидел. Как училась складывать салфетки, застилать постели и подавать чай в манере White Star. И как стояла на палубе 10 апреля 1912 года и наблюдала, как пассажиры первого класса поднимаются по сходням, гадая, кто из них займет порученные ей 12 кают первого класса. Именно в этот момент она видит Марка Флетчера, такого респектабельного. в прекрасном новом костюме, который купила для него Кэролайн. Мужчина отвлекается, потому что ребенок у него на руках срыгивает ему на пальто. Этот ребенок — Ундина. Энни просыпается в холодном поту. Но даже наяву образы продолжают стоять перед мысленным взором. Ночами она писала себе записки, отчаянно пытаясь сказать своему бодрствующему разуму правду. Ночами она бродила по кораблю в поисках Марка, слушала Марка, ждала Марка. Как она наслаждалась тем, как он держал ее в своих объятиях. Дубесса права. Энни — это Лилиан. Все это время ее не преследовали призраки. Это она преследовала живых. Она вернулась не за ребенком, которого забрала Кэролайн, но за мужчиной. Она вернулась за Марком. Но самая тошнотворная мысль о том, чем она согласилась пожертвовать ради любви. Ключевое воспоминание, самое важное с самого начала — брошь. Брошь, которая все время лежала у нее в кармане с маленькой потайной защелкой. Защелка, которой она рассеянно играла, пока работала, потому что когда-то брошь принадлежала Лилиан. Это был маленький подарок от Кэролайн. А потом наступает самая худшая, темная, тошнотворная волна правды, когда Энни наблюдает, как она, Лилиан, наливает и согревает молоко для ребенка утро за утром. И днем тоже. В укромном уголке кухни Титаника, чтобы не мешать повару. Очень осторожно открывая брошь и добавляя порошок в теплую белую жидкость. По щепотке. Каждый раз. Да, это она. Это все время была Лилиан, Она представляла опасность для ребенка. Она пыталась выполнить обещание. В конце концов, она должна была отдать Дубхессе ребенка. Невинного. Такова была сделка. Она помнит, как подошла к Марку, отчаянно пытаясь привлечь его внимание. Говорила Марку, что он не обращает внимания на свою дочь. «Тебе не кажется, что Ундина нездорова? Я думаю, ей стало хуже». «Я думаю, Ундина в опасности». «Я думаю, ты должен меня выслушать. Я нужна тебе, Марк. Разве ты не видишь? Я, Марк. Посмотри на меня. Увидь меня. Выбери меня». Но сейчас она пытается вскочить с кровати, найти Марка и заставить его понять. Он должен помочь ей покончить с этим кошмаром. Но что-то удерживает ее. Ремень, туго обмотанный вокруг запястий. она привязана к кровати, или, по крайней мере, Энни Хэбли привязана, а Лилия Нотинг нет.